глава На глаза бесу попалась ярко светящаяся и явно собранная из разных лайтбоксов вывеска «Сантьяго», под которой переливалась всеми цветами радуги кружка. Здраво рассудив, что вряд ли это магазин посуды, он подошел и толкнул дверь. Внутренняя обстановка вполне соответствовала виду вывески. Неоновая подсветка, парочка забранных частыми прутьями клеток, в которых в подобии танца избивались полураздетые девицы. Заказав себе пиво, он уселся так, чтобы иметь возможность видеть из залы клетки. Зал был заполнен едва ли не на четверть, а, если точнее, занято было всего четыре столика из дюжины. За одним сидели явно местные завсегдаты. Они по-свойски общались с девочкой, разносящей пиво. Пару раз что-то крикнули бармену, и тот их понял с полуслова. В общем, было видно, что это не залетные клиенты, а именно постоянные, которым тут многое было позволено и их хорошо знали. Второй стол занимала компания явных маров из пустоши. Об этом говорили их запыленные куртки и общая обшарпанность, да и горы огнестрельного оружия при них. Местные, зная правила, при себе имели максимум короткоства, большинство же обходилось холодным оружием. Эти, явно не привыкшие ходить без оружия, и сейчас не могли отказаться от этой своей привычки. Они хмуро осудили свою выпивку и зыркали глазами по сторонам. Бес был готов поставить на кон в споре свой байк, что максимум через пару часов завсегдатые и мары сцепятся в драке, но пока что количество выпитого было недостаточным для начала конфликта. Одни были еще недостаточно пьяны для начала потасовки, еще не осмелели. но ну, а вторые чувствовали себя на своей территории в безопасности и пока не обращали на чужаков особого внимания. А вот третий столик был занят всего лишь одним человеком. Когда тот протянул руку, чтобы взять свою кружку, на его запястье внезапно попал яркий луч от диска шары и бес заметил кое-что знакомое. Край татуировки изрядно смахивающий на крест не надо быть семи пядей во лбу чтобы понять кто этот тип такие татуировки пользуются популярностью только у чистильщиков нет в целом можно предположить что это одиночка возможно даже бывший чистильщик и отношение к изначальным он не имеет но в такие совпадения бес не верил А вот в то, что кто-то из рядового состава свалил от своих и заскочил в бар, поверить мог легко. Терки среди своих же учительщиков обычное явление. Вот этот, может быть, просто свалил от своих, чтобы побыть в одиночестве. Чистильщик тем временем допил свою бухлу и, тяжело поднявшись на ноги, пошел на выход. Бес тут же расплатился и еще раскинул взгляд на двух весьма симпатичных девиц в клетках и, вздохнув про себя, жалея о том, что не может тут еще посидеть, неторопливо в развалочку вышел на улицу. Вся его, пока неторопливость и вальяжность, тут же слетели. Бес двинулся вслед за чистильщиком, не сводя с него глаз. А тот беспечно шагал по улице, направляясь в сторону центра. Он совершенно не обратил внимания на то, что за ним кто-то идет. Тем не менее, прохожих на этой улице было мало, так что бесу пришлось следовать за целью на приличном расстоянии. Впрочем, чистильщик явно не почуял никакой угрозы, ничего не заподозрил. Он без остановок шел по улице, свернув лишь разок, чтобы отлить, и еще раз остановился, но лишь для того, чтобы раскурить короткую трубочку. На беса пахнуло запахом фазиса, и он поймал себя на том, что морщит нос почти как его добермана. «Вот что значит взаимный импринтинг. Не только его привычки передались питомцам, но и он сам от них что-то приобрел. То, что тип будет под фазисом, это хорошо. Ведь если и до этого чистильщик особо не бдел то теперь тем более расслабится еще больше». Словно в подтверждении предположения беса, чистильщик пошагал вперед так, будто по парку прогуливался, полз прямо-таки с черепашьей скоростью. Спустя несколько минут этой неторопливой прогулки он свернул вправо и ускорился. От былой расслабленной походки не осталось и следа. Похоже, что они приближались к некому месту, где демонстрировать свое состояние ему было нежелательно. и впрямь Вскоре чистильщик, а вслед за ним и его преследователи, вышли на широкую площадь, на противоположном конце которой имелось заведение под названием «Сальваторес», «Казино», «Бар» и «Нен». Вывеска выглядела абсолютно новой, и прямо под ней у входных дверей стояло два громилы, габариты которых превосходили, пожалуй, даже Дона Гана, а человека крупнее того без еще не встречал. Благодаря частым упоминаниям и устным описаниям Тапка, да и всей команды, бес понял, что видит младших Сальваторе, похоже, вновь провинившихся перед своим всесильным дядей и потому наказанных, вынужденных тянуть лямку самых обычных вышибал и привратников. Тем временем чистильщик приблизился ко входу, махнул какой-то картой и его без вопросов пропустили внутрь. Версия про то, что банда сейчас базируется в отеле при казино, получила подтверждение. Но для полной уверенности бес хотел все-таки попасть внутрь, увидеть все воочию. Правда, пробраться незамеченным будет довольно сложно. Ну да ладно, в первый раз, что ли? Спустя несколько часов, изрядно усталый, но вполне удовлетворенный своей разведкой, без возвращался к гаражу той же дорогой, что и пришел в казино. Охрана у Сальватора была организована идеально, не придерешься, но для профи всегда найдется уязвимое место. Главное знать, где искать. А бес без сомнения был профи и слабину в обороне найти сумел. Более того, смог незаметно проникнуть, все разнюхать и так же, не подняв шума, улизнуть. Он осмотрел и само здание, и подземных гараж и даже больше. Смог обнаружить в здании лидера изначальных, того самого, за которым охотился Тапак. Притор жил в вип-апартаментах, занимая целый этаж, на который был воспрещен вход рядовым бойцам и обслуживающему персоналу. Но вот двери там были не звукоизолированными, так что модифицированный слух беса сумел услышать часть разговора, в котором один из собеседников был назван Грачом. Долго находиться там бесу было опасно. Уж больно серьезная охрана у Дона Луки. Рано или поздно кто-то точно найдет оглушенного станером охранника, вроде стоящего у стены. Это единственный след, который оставил бес во время проникновения. Нужно было срочно уходить и не забыть привести в чувство оглушенного. Пока он очухается, бес успеет слинять, ну а сам охранник вряд ли поймет, что с ним произошло. Уж точно не будет никому докладывать, как он вдруг упал в обморок. Вернувшись назад к гаражу, где бес оставил Тапка и Ари, повинуя странному позыву, действуя скорее интуитивно, бес не стал громко шуметь, поднимая створку, а аккуратно просочился под ней, не издав ни звука. В гараже он застал идеалистическую картину. Слегка под даты Тапок сидел и играл с модификантом в какую-то странную игру. Они ставили одна лапу, другой ладонь, пальцы к пальцам, и один должен был хлопнуть по конечности другого. Как Тапок объяснил собаке правила, без даже не догадывался. Но факт был фактом. Они оба были поглощены игрой, с азартом следили за оппонентом. Похоже, что алкоголь снял какие-то блоки, либо же тапок просто скрытничал, а перед собакой открылся, не опасаясь, что она кому-то расскажет. Как бы там ни было, но такой скорость реакции, какую сейчас наблюдал тапка бес, не могло быть даже у набитого железом по самые уши слайдера, как называли подобных тапку людей на родине беса. Это просто было за пределами возможностей человеческого тела. Бес усмехнулся. «Ну, теперь понятно, почему Тапку так нравятся модификанты. Он чувствует с ними связь. Они ведь, по сути, искусственно измененные существа, генетические химеры, как и сам Тапак. Только так можно объяснить, почему у него такая скорость реакции и просто нечеловеческая сила, выносливость». А еще становится понятно, откуда такая неприязнь к чистильщикам. Они ведь из-за людей не считают таких, как тапок. А уж собак-бесы и вовсе называют не иначе, как мутантами, отбросами и отрыжками лабораторий. Естественно, бес не собирался раскрывать никому секрет тапка. Более того, даже самому тапку не собирался говорить о том, что увидел. За подобное тайно легко и головы лишиться. Так что он тихо вернулся ко входу в гараж, загрохотал ставнями. «О, бесяра, приперся. А мы тут с твоей девочкой придумали классную тренировку реакции. Ты знаешь, она иногда даже выигрывает. Похоже, Тапок был куда пьянее, чем казалось со стороны. Впрочем, он взрослый человек и имеет полное право расслабиться». Хотя, насколько бес знал, модификанты вроде Тапка практически невосприимчивы к алкоголю. Сколько же он в себя влил, помимо того пива в баре, чтобы дойти до такого состояния? «Эх, да!» — спохватился Тапок. «Тут на связь выходил Мик, типа волновался. Они всю дорогу летят на форсаже, так что скоро будут. Завтра пойдем к Дону Луки. Ты рад?» «Я вот да!» Тапок. Бес лихорадочно соображал, стоит ли говорить сейчас Тапку о том, что он обнаружил чистильщиков. Нет, пожалуй, не стоит. А то еще попрется. Лучше завтра. Поэтому вслух Бес заявил. «Завязывай уже и иди спать. Завтра будет тяжелый день». «Эс ты чертила эта планета!» — буркнул Тапок все эти чистильщики мусорщики сальватора завалить бы всех на хрену и дело с концом хочу же свалить отсюда побыстрее слушай надоело рявкнул тапа я не люблю работать с кем то а тут и юсь и полосы ты еще с собаками вы все не просто фигурки на доске и я не хочу отвечать ни за кого хочу подальше отсюда В лес, и чтобы никого вокруг, и снег. Он мечтательно закатил глаза, погладил собаку, поднялся и пошел в кабину проходца, а бес остался сидеть, тихонько почесывая собаку и думая о том, что ему в первый раз в жизни действительно хорошо работается в команде. Хитроумный полос с его умением достать все и везде, договориться о доле добычи с кем угодно. Юси – отличный механик и пилот. Да и напарника лучше тапка трудно пожелать. Жаль будет расставаться со всеми этими ребятами, когда они вырвутся с пекла. Классная была бы команда для любых дел, и не только на пекле. Но, вы как только они покинут планету, каждый займется своими делами. В этом без был уверен. Полос, как и мечтал, улетит к себе домой. Юси займется снова своими гонками. Это действительно важно для нее. Тапок понесется искать совет чистых, чтобы завершить свою месть. А его беса ждут на Нассари. И там придется снова завоевывать место под солнцем. Потому что за время его отсутствия наверняка все поменялось. Но это все потом. А сейчас надо спать. Утро началось с мелодичного и громкого сигнала системы связи. Без мучающейся от похмелья, в довольно резкой форме, нажав кнопку передачи, обрисовал перспективы того идиота, которому не спится и который решился разбудить его. Мы выдвигаемся колонной в город, где встречаемся. Пропустив мимо ушей все нилесные эпитеты и угрозы, произнес голос Мика. «Пусть тебя Юси или Полос до гаража доведут», — отозвался бес. «Мы тут». «Принято». Бес принялся будить тапка. Через полчаса колонна прибыла. Этого времени тапку полностью хватило, чтобы прийти в себя. Бес украдкой поглядел на него, но не заметил ни следа вчерашних гуляний. Похоже, ему действительно вчера нужно было расслабиться, забыться, зато сегодня он был в полном порядке. Местные обыватели уже привыкли к разнообразным бродягам, целыми караванами являющимися в город, так что летящее казино Кавалькада не вызвало ни у кого особого интереса, кроме разве что совсем неприметного бродяги, который целую ночь валялся укрытой грудой тряпок рядом со входом в гараж. Вот только под тряпками укрывалась навороченная видеокамера, а сам бродяга, стоило Кавалькаде отлететь на пару сотен метров вперед, достал из лохмотьев рацию и быстро проговорил. «Цели обнаружены. Присутствие объектов 1 и 2 подтверждаю». Проходит в сопровождении четырех гравибайков, неторопливо вплыл на площадь перед казино. Никаких следов боя, которые когда-то тут проходил, уже не было. Выщербленное взрывами покрытие давно заменили. Поклеванные пулями стены зашпаклевали и покрасили. Все было мирно и пристойно. Предъявив свои карты, тапок и сопровождающие без вопросов оказались допущены в подземный гараж. И первое, что там заметил Тапок, это был десяток размалеванных гравибайков, выкрашенных в яркие, вызывающие цвета изначальных. Глаза Тапка тут же налились кровью, и он сделал несколько шагов в сторону машин, но голос беса вернул Тапка в реальность. «Тапок, стоп, не здесь, и это просто байки!» Тапок глубоко вдохнул и выдохнул несколько раз, разжал сжатые до боли кулаки и, кивнув, пошагал вместе с остальными в сторону лифта, который мог поднять их в холл. И бесы полос молча переглянулись. Бес лишь покачал головой, мол, пронесло, но что дальше будет? — Если сейчас в холле окажется хоть один чистильщик, жди беды. Тапок тут все разнесет к чертям. Похоже, придется очень тщательно контролировать командиры, чтобы не влететь в разборки с хозяевами. Во всяком случае, раньше времени. На их удачу в холле никого не оказалось. Полос, мгновенно перехватив бегущую куда-то по своим делам девочку из обслуги, с важным видом продемонстрировал ей карту члена семьи и затребовал номера на всех, причем без соседей, а также встречу с Доном Лукой для Тапка и мика Та, увидев карту, сразу же превратилась в самолюбезность и прощебетала, что для подготовки номеров нужно хотя бы полчаса, а просьбу о встрече она передаст немедленно. Пока же уважаемые гости могут пройти в бар и насладиться напитками. Полос взглянул на своего босса, получил одобрительный кивок и отправился разнюхать, что там в баре имеется. Тапок вдруг хлопнул себя по лбу и побежал обратно в гараж. Когда все уже расселись в баре, вальяжно заказывая себе напитки, прямо как в нормальной, до допекловой жизни, появился тапак. В левой руке у него болтался мешок с каким-то предметом. Миг удивленно посмотрел на союзника, а тот лишь отмахнулся, мол, потом покажу. Дон Лука вошел в вип-кабинку, неспешная походка, и примерно тогда, когда его гости выпили уже по первому бокалу и ждали заказанной еды. Он едва заметным жестом что-то показал официанту, и тут же на двери бара повисла табличка «Закрытая», а сам хозяин отеля, ресторана, да и большей части хаба совершенно попростецки уселся за стол. Стул жалобно заскрипел под его весом, но все же выдержал. «Дон вас ждет», — подскочив к тапку, шепнула официантка. Полос, без Тапок, Юси и Мик встали за стойки и направились к столику Дона. «Рад приветствовать тебя вновь, Тапок!» — кивнул им местный крестный отец, когда они подошли. «Полос, ты еще жив? Какая досада! Но все равно неплохо. Вы, уважаемые, подозреваю, что тот самый Мик. а вас весьма хорошо отзывается мой сын. Так что сочту это лучшей рекомендацией. Итак, с чем пожаловали, господа? И вам привет, Дон. Ну, во-первых, я выполнил ваш заказ, — заявил Тапок. Заказ? — нахмурился Дон. Филин. Тапок положил на стол мешок, за которым возвращался в гараж. Лука осторожно открыл его, заглянул внутрь. В охлажденном контейнере для пикников голову Филина удалось сохранить в почти идеальном состоянии. лука брезгливо поморщился, отодвинул от себя мешок. — Что ж, благодарю, — заявил Дон. — Эта сволочь успела нам насолить. Рад увидеть его дохлым. Я распоряжусь, ты немедленно получишь вознаграждение. — Отлично, — кивнул Тапок. «И не спешите, Дон. У нас к вам есть крайне щекотливое дело, но...» «Тапок, позволь, лучше начну я». Вмешался Миг. Тапок кивнул, и Миг начал свой монолог. «Дон, не буду ходить вокруг да около. Просто спрошу вас прямо, все ли вас устраивает здесь?» «Здесь это где?» — уточнил Дон. «Здесь, на пекле». «Ну, как тут все может устраивать?» хмыкнул лидер семьи Сальваторе. «Конечно же нет». «И я о том же», — кивнул Миг. «Что, если я вам скажу, что отсюда можно сбежать?» «Нашли где-то космический корабль. Ну-ну». «Нет», — покачал головой Миг. «Он нам не поможет. На орбите висит станция, которая с легкостью собьет любой корабль. Даже отойти от планеты не получится, а прыгнуть из системы тем более». «Да даже если бы получилось, то где именно мы находимся, как далеко от человеческих миров, одному Богу известно». Собеседник молча глядел на Мика, явно ожидая, пока тот продолжит свою речь, и Мик не стал заставлять его ждать. «Мы должны проникнуть на станцию, отправить сигнал в ЭКС, и тогда...» «За нами явятся и спасут», — хмыкнул дон «Ну же, не будьте так наивны. Вы всерьез полагаете, что как только ВКС получит от вас сигнал, сломя голову, помчится на помощь?» «У меня есть выход на высокие чины», — признался Мик. «Это не играет никакой роли. Если вы не знаете, насколько ВКС погряз в бюрократии, я вам сочувствую». Чтобы согласовать даже небольшую операцию, у них уходят недели, и это при условии, что все планы уже разработаны, все силы собраны, и бойцы рвутся в бои. Сюда же ВКС заявится в лучшем случае через месяцы, а то и годы. — Поверьте, намного быстрее, — не согласился Мик. — Хорошо, допустим, но зачем вы мне это рассказываете? «Дело в том, что сейчас в вашем отеле есть человек, который является ключом к станции». Дон нахмурился, а затем хмыкнул. «Я знаю, о ком вы говорите. И да, пожалуй, соглашусь. Более того, скажу, что этот человек как раз и прибыл со станции». «Вы ведете с ним дела?» «Нет», — покачал головой Дон, — «даже не собираюсь». «Тогда почему он до сих пор здесь?» «Я не придумал, как вежливо ему отказать». «А зачем вы подбираете слова? Вы его боитесь?» «Если вы собираетесь пробраться на станцию с помощью этого человека, то отлично знаете, кто он и что он, и чем чреват категорический отказ». «Знаю», — кивнул Мик. «И торопить вас не собираюсь, но, скажем так, мы можем найти способ, как заставить его побыстрее покинуть ваш отель, и при этом к вам у него не будет никаких претензий». «А вам это зачем? Хотите его схватить?» Мик просто кивнул. «Хорошо, допустим. И как же вы предлагаете его выпроводить?» Можно инсценировать нападение на отель боевиками другой семьи, мусорщиками, например. Вы предупредите гостя, он выйдет из отеля, и далее уже мы... Вы не забыли, что гость может вызвать корабль со станции и прямо на нем покинуть отель? Вот здесь я думаю, вы сможете помочь нам еще раз. Дон вопросительно уставился на Мика. Предлагаете мне его сбить? «И зачем мне так подставляться?» «Не вам. Собьют корабль все те же неизвестные нападавшие». «Если это все всплывет, то не поздоровится мне и членам моей семьи. Зачем мне так рисковать?» «Если все удастся, мы сможем сбежать с пекла». «Бросьте!» — рассмеялся дон «Если получится захватить гостя, если удастся попасть на станцию, отправить сигнал, если ВКС явится сюда, если им хватит сил победить чужих и освободить пекло, слишком много если...» «Но если все получится», — напомнил миг — «вы будете свободны». «И дальше что? Что мне делать с этой свободой?» ВКС подкинут нас на золотой мир. Что мы там будем делать? А тут вы что делаете? Здесь у меня есть люди, оружие, техника, бизнес, в конце концов. А на любой другой планете я должен буду начинать все с нуля. Придется вновь бороться за место под солнцем с местными, у которых, замечу, будет иметься все то, чего нет у меня. Плацдарм, деньги, оружие, работающий приносящий прибыль бизнес. Мы же будем голодранцами, явившимися неведомо откуда, не имеющими в кармане даже гроша. Знаете, как мы закончим? Догадываюсь. Но неужели вы хотите остаться здесь, на пекле? Неужели не понимаете, чем все закончится? А чем все закончится? «Вы видели десантников чужих, охотников?» — вкратчиво поинтересовался самик. «Видел, даже вблизи», — кивнул Дон. «А знаете, из кого делают этих боевиков?» «Если вы хотите меня удивить, не выйдет». «Я отлично осведомлен, что пекло — это фабрика и испытательный полигон для новых бойцов чужих, а мы сами и мишени для свежеиспеченных солдат и одновременно полуфабрикат для их производства». Мик явно растерялся и не знал, что сказать. «Рано или поздно все мы отправимся на станцию, чтобы стать одним из этих железных дровосеков. В лесбис. Вы к этому готовы?» — Нет. А умереть вы готовы? Вряд ли чужие всех, кто есть на пекле, поголовно будут хватать и вести на эту свою фабрику. Хотели бы, давно сделали Будете покорно ждать своей отчасти? — хмыкнул бес. — Вот когда за нами придут, тогда и думать будем. Пожал плечами Дон. А пока мы самый сильный синдикат в этих краях, а может и на всем «У нас лучшие пушки и много бойцов. Никто из моих людей ни в чем не нуждается. Чем плохо?» «Так себе предел мечтаний», — пробормотал тапок. «Что?» — повернулся к нему Дон. «Говорю, предпочитаете быть первыми здесь на пекле, чем...» «Чем последний черт знает где?» — закончил за него Дон. И просто так рисковать, во всяком случае, раньше времени, я не желаю. «Хорошо», — вздохнул Мик. «Что вам нужно для того, чтобы передумать?» «Простите». Дон даже опешил от такого вопроса, и явно не знаю как его трактовать. Как наглость, как глупость, или же просто Мик неправильно сформулировал свой вопрос. «Я вполне серьезно». Что нужно для того, чтобы вы передумали и согласились? В предстоящей операции здесь, на территории Хаба, вы ничем не рискуете. Никто не узнает, что вы нам помогали. Если у нас все получится, мы вызовем ВКС. А когда они прилетят, я могу гарантировать, что их корабли доставят вас на любую планету, на какую пожелаете. Вы уверены, что можете такое гарантировать? Поднял бровь Дон. «Абсолютно», — кивнул Мик. «Помимо доставки в любой из человеческих миров, я готов предложить вам деньги. Сколько, как вы думаете, вам необходимо, чтобы ваша семья смогла осесть на новом месте?» Дон пристально уставился на Мика, долго сверлил его взглядом и наконец-то произнес. «Кто ты такой, черт возьми, и как можешь такое предлагать?» мик же спокойно выдержал взгляд. Сидел и ждал, пока Дон ответит по существу. «Двести миллионов кредитов!» Выдал Дон и уставился на Мика. А тот просто кивнул, будто речь шла о каких-нибудь нескольких тысячах кредитов. Зато на полу было страшно смотреть. Его челюсть настолько ушла вниз, что грозило проломить пол. «Ну, еще бы! Подобные цифры он в жизни не слышал, а люди ими тут так легко бросаются!» Договорились. Меж тем заявил Мик. «Когда сюда прилетит ВКС, вы отправитесь туда, куда пожелаете, и получите два миллиарда!» От таких заявлений был в шоке не только Дон Сальватурен, но и все присутствующие. Тапок без полос удивленно уставились на Мика. «Не хочу показаться бестактным», — хмыкнул Дон. «Но откуда у вас такие деньги?» «Корпорация «Арма». Не старая «Арматех», а новая, которая принадлежит мне», — ответил Мик. Хм. «Дон удивленно хмыкнул, поглядел на Мика по-новому». «Вот, значит, как». «Так вы согласны?» Дон медлил, не спешил с ответом, но спустя несколько секунд ожидания, показавшихся присутствующим вечностью, еле заметно кивнул. «Ладно, согласен. Излагайте, что задумали и что нужно делать нам».